А еще нам нужно поговорить о травмах. На уровень стресса и стрессоустойчивость влияют не только внешние обстоятельства. Чувствительность к стрессу также во многом зависит от особенностей и свойств личности. Некоторые из них врожденные, другие приобретаются в течение жизни, осознанно или нет. Например, если вы выросли в семье, где конфликты никогда не переходили в открытую стадию, но при этом использовались косвенные, в том числе невербальные, способы воздействия друг на друга. Высока вероятность, что у вас с детства осталась привычка читать между строк и искать скрытый смысл в поведении окружающих. В вашем сознании закрепилась установка, что все является не тем, чем кажется. Вы ожидаете, что за словами скрывается другой негативный смысл, поэтому комплимент вызовет у вас стресс чего не случилось бы с теми, кто вырос в семье с более искренней и прямолинейной формой общения. Если в родительской семье царила напряженная атмосфера из-за частых открытых конфликтов и никто не общался спокойным тоном, скорее всего, такая манера поведения сохранится у человека и во взрослой жизни. Конфликты становятся обычным способом взаимодействия, потому что человек, выросший в такой семье, не умеет делать это иначе. Спокойное обсуждение проблемы не воспринимается как один из возможных вариантов ее решения. Это приводит к хроническому стрессу из-за постоянного напряжения и необходимости добиваться ответной реакции на свои слова и действия. Если окружающие не реагируют или реагируют не так, как ожидалось, у человека срабатывает триггер – задета старая рана, что раздражает еще сильнее. И таким образом порочный круг замыкается. Что такое психологическая травма? Услышав слово «травма», мы, как правило, сразу думаем о травме с большой буквы. Например, об аварии, скандальном разводе, насилии, смерти родителей. Разумеется, все это страшные события, которые влекут за собой тяжелые и длительные последствия. И справляться с ними нужно не в одиночку, а при помощи специалиста. Но и травмы с маленькой буквы могут оказать серьезное влияние на жизнь человека. Травмы с маленькой буквы бывают разными. Представьте, что любимый человек объявляет о расставании без объяснения причин. Или вообразите мальчика, которого единственного из класса не пригласили на день рождения. Работника, чей проект, над которым он трудился, не покладая рук на протяжении нескольких месяцев, отдали некомпетентному коллеге. Подумайте о матерях, критикующих своих дочерей-подростков из-за лишнего веса. Об отцах, которые ругают сына за случайную двойку, но никогда не хвалят за хорошие оценки. О тех, кого в детстве нагружали делами по дому, но ни разу не поблагодарили за помощь. От всего этого можно отмахнуться со словами «Да разве это так важно?» «Да, это важно». Как вы наверняка заметили, все перечисленные ситуации не представляют угрозы жизни, в отличие от травм с большой буквы. По этой причине есть риск упустить из виду кое-что чрезвычайно важное. Травмы с маленькой буквы кажутся, как со стороны, так и тем, кто их пережил, пустяковыми и банальными, но оставляют неизгладимый отпечаток. Возможно, так происходит именно потому, что зачастую их игнорируют, в то время как они долгие годы скрываются внутри нас. Эти травмы и их последствия сложно контролировать из-за того, что мы не всегда признаем их травмами. А если и признаем, то не особенно серьезными. И что тут такого? Просто у нас в семье так было принято. Будучи детьми, мы не имели другого примера, поэтому считали совершенно нормальным, что в семье не принято говорить о своих чувствах, что совсем нужно справляться в одиночку, Что родители не хвалят за успехи или не позволяют проявлять самостоятельность в каких-либо вопросах. Многие из тех, кто обращается ко мне за помощью, не считают свое детство травматичным. Однако зачастую оказывается, что в их прошлом имели место травмирующие эпизоды или элементы воспитания, которые приводят к парентификации, а также к ненадежному типу привязанности. Подробнее на эту тему мы поговорим в главе 5. Иногда травму практически невозможно идентифицировать, выразить словами? Но тем не менее, травма остается травмой. И тот факт, что очень часто у нас не достает слов для ее описания, только подтверждает это. Большие и маленькие травмы признаюсь, что я не люблю, когда проводят различия между травмами с маленькой буквы и травмами с большой буквы. Мне это кажется неправильным. Разве кто-то, кроме вас, имеет право решать, какая из ваших травм является большой, а какая маленькой. Кто способен определить ее значимость? Люди очень часто считают, будто они вправе судить, какие из наших травм не такие уж страшные. Их обесценивают словами вроде «в жизни случаются вещи и пострашнее, когда ты уже прекратишь из-за этого мучиться». Или еще хуже «тебе самому-то еще не надоело?» Внутренний голос тоже иногда преуменьшает серьезность ситуации. «Давай, соберись! У каждого такое случается!» Или на следующий день после того, как вам разбили сердце, пытаются убедить. «Меня это больше не волнует!» Решать, какую значимость имеет та или иная травма, вам и только вам. Только вы можете почувствовать, как справиться с ситуацией. А потому дайте себе столько времени, сколько понадобится. Пропустите через себя эмоции, причиняющие боль, и прислушайтесь к своим потребностям. Травма — это последствия события, оказывающие на человека настолько сильное влияние, что он не может адаптироваться. Травмы — это полученные нами синяки, которые причиняют боль всю оставшуюся жизнь. Избежать их невозможно. Они — неотъемлемая часть взросления. И даже если бы мы попытались уберечь от них себя или своих детей, это тоже оставило бы синяк. Детство, проведенное в атмосфере гиперопеки, непременно отзовется в дальнейшем пагубными последствиями, такими как замкнутость или страх перед отношениями. Родители с этими синяками передадут их дальше своим детям. Так происходит всегда. Мне часто задают вопрос «Нина». «Но что же я могу сделать, если хочу разорвать цепь травм?» Я отвечаю, нужно научиться распознавать свои синяки, понять, какую реакцию они у вас вызывают и найти способы минимизировать их пагубное влияние. Вы должны стать взрослым для своего внутреннего ребенка, нуждающегося в поддержке. Тогда вашим детям не придется этого делать потому что вы возьмете такую ответственность на себя. Немного позже мы вернемся к этой теме и обсудим ее подробнее. Последствия психологических травм. Мои родители развелись. Их разводу сопутствовал кошмарный скандал, который нанес глубокие травмы не только мне, но и самим родителям и моей сестре. Сейчас каждый из нас живет своей жизнью. Мы очень редко встречаемся. У нас нет общих интересов. Но отец настаивает на том, чтобы мы с сестрой регулярно приходили к нему на ужин. Хотя эти принудительные семейные посиделки неизбежно заканчиваются одним и тем же — ссорой. И каждый раз я ухожу от отца совершенно разбитой. После очередного такого ужина мы с сестрой пошли выпить. И оказалось, что она тоже терпеть не может эти ужины. Но ей не хватает смелости сказать обо всем прямо, тогда как я выплескиваю свое возмущение. Сестра просто смирилась и терпит. Несколько дней спустя я позвонила отцу и сказала, что у меня больше нет желания приходить к нему на ужины, что после них я чувствую себя ужасно расстроенной и разбитой. Он ответил, «Да ладно тебе!» «Ну, поплакала немного, зато случилось и что-то хорошее. Вон вы с сестрой наконец-то сходили выпить вместе». Я почувствовала себя так, словно вернулась в детство. Он снова даже не попытался меня услышать. Карл. Невозможно прожить жизнь без травм. Однако одни травмы имеют более тяжелые последствия, чем другие, потому что влияют на нас продолжительнее. В первую очередь это относится к травмам, полученным в детстве. Первые синяки самые страшные. Они становятся фундаментом для всех последующих. Если в дальнейшей жизни мы столкнемся с похожими событиями, свежий синяк наложится на старый. Такие настроения будут выступать триггером и повышать нашу чувствительность. Кэт Стивенс поразительно точно выразил эту мысль в одной из своих песен. «Первый порез — самый глубокий». Но почему так происходит? Почему травмы из детства не оставляют нас в покое на протяжении всей жизни? Дети видят мир совсем не так, как взрослые, и многие вещи понимают иначе, поэтому они тяжелее переживают развод родителей, смерть близких, травлю или бойкот. И последствия детских травм оказываются чрезвычайно серьезными. В трудных ситуациях ребенок беспомощен и ничего не может изменить. Клиенты часто спрашивают меня, как мне нужно было поступить тогда. Никак потому что это не было зоной вашей ответственности. Научить детей справляться с травмирующими ситуациями должны взрослые. Это именно их задача — помочь ребенку выразить чувства словами, отвести его к специалисту, который объяснит всё понятным языком. В основном родители пренебрегают своими обязанностями без злого умысла. Просто им в свое время тоже не рассказывали и не показывали, как правильно поступать. Они думали, если мы об этом не говорим, значит, этого не существует. Родители нового поколения считают иначе. Они хотят изменить подход к воспитанию детей. Но для этого нужно начать с самих себя, выразить словами чувства, которые вызывают пережитые травмы, и примириться с ними. Дети в силу своего возраста не способны увидеть картину целиком. Они часто делают нелогичные выводы. «Если бы я доел макароны, бабушка не упала бы с лестницы. Если бы я не разозлился, наш кот не сбежал бы из дома» и прочее. Подобные выводы и неправильная интерпретация происходящего могут привести к формированию привычки подавлять эмоции или возникновению чувства вины, которое останется с человеком на долгие годы. Дети, лишенные или недополучившие внимания от родителей, в том числе в эмоциональном плане, а также те, кому приходилось завоевывать любовь и одобрение, вырастают во взрослых с низкой самооценкой. «Я действительно ни на что не гожусь», — уверены они. Если человеку не позволяют проявлять эмоции, внутри него накапливаются гнев и печаль. И так происходит до тех пор, пока чаша не переполнится может пройти много времени, прежде чем бомба взорвется. Некоторые люди сдерживают свои эмоции до тех пор, пока не достигнут предела и не выгорят дотла. Только тогда они начинают испытывать подлинные чувства. Дома мне никогда нельзя было расслабиться. Если я не слушалась, не сидела тихонечко в углу, занимаясь своими делами, или осмеливалась высказать то, что думаю, меня игнорировали. Чем старше я становилась, тем сильнее замыкалась в себе. Из-за экстраверта я превратилась в забитого молчаливого ребенка. Всё детство я боялась наказания. Так продолжалось до тех пор, пока я не получила должность в компании, где, наконец, смогла быть собой. Руководители и коллеги поверили в меня. Это позволило мне раскрыться и снова стать экстравертом. Ко мне вернулась способность отстаивать свое мнение и ясно выражать свои потребности и чувства. «Я больше не боюсь общаться с окружающими». Майки. Межпоколенческая травма. Травмы могут передаваться из поколения в поколение. Если родителю пришлось пройти через тяжелые испытания, это может привести к эмоциональному дистанцированию или ненадежному типу привязанности, что, в свою очередь, повлияет на отношения между родителем и ребенком. Однажды ко мне на консультацию пришла мама, которая страдала от непреодолимого страха перед рвотой. При наличии четырех детей можно было не сомневаться, что одного из них рано или поздно точно вырвет. И если сама женщина научилась подавлять рвотные позывы, то требовать того же от детей не могла. К сожалению, ее фобия передалась им. Они тоже начали бояться, что их стошнит. Поэтому она и обратилась ко мне за помощью. Она хотела найти способ решить проблему, чтобы ее детям не пришлось тоже прожить всю жизнь с этим страхом. Мы начали искать причину. Был ли это в самом деле ее личный страх? Или она неосознанно приобрела его? Как оказалось, ее отец тоже ужасно боялся рвоты и никогда не выходил из дома без бумажного пакета и салфеток. Следовательно, Это был не ее собственный страх, но он засел глубоко внутри. Выяснив причину, мы приступили к делу. Каждый раз, когда женщина чувствовала этот страх, она брала паузу и старалась принять его. Она позволяла себе чувствовать его, но осознавала, что это не ее эмоция, и возвращала страх обратно отцу. Затем я поставила ей на колени корзинку, и предложила складывать в нее любые книги из моего шкафа. Она должна была наполнять корзинку до тех пор, пока ее вес не совпадет с весом страха ее отца, который женщина каждый день носила с собой. В итоге корзинка стала ужасно тяжелой. После этого мы пригласили в кабинет отца клиентки. Я разрешила ей выбрать для него любое место и любую позу. Она выбрала стул, который стоял в углу кабинета. Тогда я попросила ее вернуть страх, то есть корзинку, отцу. Я предложила ей встать, подойти к стулу, вручить страх отцу и сказать, что она больше не хочет нести в себе его страх, поскольку он принадлежит ему и должен остаться у него. Так она и поступила. После этого я ее больше не видела. Перед следующим сеансом она позвонила и сказала, что больше не придет. Спустя какое-то время... Я написала ей письмо по электронной почте и поинтересовалась, как у нее идут дела. Она ответила, «Иногда страх возвращается ко мне. В такие моменты я представляю, что у меня на коленях снова стоит корзинка со страхом. Вспоминая упражнение, которое мы с вами делали, я мысленно возвращаю эту корзинку отцу». Внутренний голос. Вне зависимости от того, насколько серьезны травмы, Они влияют на наш образ мышления и самовосприятие. Именно из-за пережитых травм нам проще заботиться о других, чем о себе. Травмы, а также парентификация и тип привязанности, об этом мы будем говорить позже, могут сделать заботу о себе непростой задачей. Например, если внутренний голос берет над вами верх или становится настолько громким, что игнорировать его невозможно. Внутренний голос зачастую определяет наше мышление и поведение. Он воздействует на эмоциональное состояние. Формируется внутренний голос еще в детстве, повторяя то, что говорят учителя, родители, друзья, родственники. Мой внутренний голос, например, постоянно напоминает «сначала попробуй, только потом говори, что не получится». За это я должна быть благодарна своей воспитательнице из детского сада. Как видите, внутренний голос может быть нашим соратником. Иногда он воодушевляет нас, а иногда, наоборот, помогает успокоиться. Однако этот голос может, кроме того, подталкивать нас к действиям и мыслям, которые нам совсем не нужны или кажутся неправильными, а подчас он бывает слишком строгим. Эта строгость на самом деле исходит не от нас, а от человека, которого мы однажды послушались. Внутренний голос может говорить «Чего ты так боишься?» «Мальчики не плачут. Девочкам злость не к лицу. Лучше улыбнись, так ты будешь красивее. Может, хватит уже все усложнять». Внутренний голос многообразен. Он подсказывает, как реагировать в той или иной ситуации. «Не надо драматизировать. Ничего смертельного не случилось. Зачем переживать это снова и снова?» Или требует быть сильным. «Так ты не можешь или не хочешь? Соберись!» Стисни зубы и вперед, будь взрослым. Хватит уже реветь, слезами делу не поможешь. Ты сильнее этого. А еще внутренний голос указывает нам, как себя вести. Ты выглядишь глупо. Хватит строить из себя неизвестно кого. Почему ты не можешь быть, как все нормальные люди? Важно услышать и осознать свой внутренний голос. Принять его и постараться выяснить, откуда он появился. Только тогда вы сможете двигаться дальше. Возможно, этот голос порой говорит «прекрати рыдать из-за случившегося», пытаясь навязать вам установку, что слезы — это проявление слабости и нужно держать себя в руках. Вам, может быть, тяжело это слушать. Получается, что и вы, будучи родителем, в свою очередь навязываете собственным детям установки, которые потом будут мешать им жить. Но давайте не будем забывать, что мы должны быть сострадательны к себе. Никто не идеален. Признав, что та или иная ситуация в какой-то мере обусловлена внутренним голосом, вы сделаете первый шаг к преобразованию. Однажды ко мне пришло озарение. Это был выходной, и дети, соответственно, сидели дома. Обстановка сложилась напряжённая. Дети ссорились, отбирали друг у друга игрушки. все это сопровождалось слезами и истеричными криками. А я еще даже не начала готовить обед. В общем, голова шла кругом. Мне так хотелось хотя бы на полчаса спрятаться от всего этого в ванной, просто побыть в одиночестве и прийти в себя. Конечно, было бы еще неплохо, наконец, помыться и переодеться. Мысленно я уже смирилась с тем, что сегодня душ мне не принять, по крайней мере, до тех пор, пока дети не лягут спать. Муж в этот день тоже был дома. И вдруг я услышала, как он сказал, поднимаясь по лестнице, «Пойду в душ сбегаю». Меня охватила такая ярость, Он был в душе 40 минут. А я все это время сидела, немытая, в пижаме, содрогаясь от воплей наших оголтелых дочерей. И вот тогда-то меня осенило. Муж все сделал правильно. Почему я не могу просто взять и пойти в душ? Почему меня постоянно преследует чувство, будто я сначала должна спросить у кого-то разрешение? Почему мой внутренний голос нашёптывает, будто мне нельзя поступить так же, как мой муж? Просто сообщить, что я сейчас собираюсь сделать. Я выросла не в самой здоровой семье. У родителей был сложный развод, во время которого я изо всех сил старалась быть для всех удобной. И этот паттерн до сих пор влияет на мою жизнь, хотя необходимость в нем давно отпала. Мы с мужем абсолютно на равных правах. Он никогда не был против того, чтобы я брала перерыв и занималась своими делами. Только вот я этот перерыв не беру потому что твердо убеждена, я не имею на него права. Осознание, пришедшее ко мне в тот день, открыло мне глаза. Марго. Стресс и травмы неразрывно связаны. Внутренние голос и травмы, пережитые в детстве, вызывают стресс во взрослом возрасте. Негативный опыт прошлого может настигнуть нас в настоящем. Например, человек, услышав звук захлопнувшейся двери, погружается в воспоминания о родительских ссорах, а запах определенных духов вызывает в памяти образ холодной, равнодушной матери. Стресс истощает нас, делает уязвимыми и раздражительными, потому что из-за него мы живем в состоянии постоянной тревоги. Может быть, и у вас есть ситуации, которых вы стараетесь избегать, потому что они вызывают у вас дискомфорт. Например, оказавшись в зале полном людей, вы невольно вспоминаете о том дне, когда преподаватель пристыдил вас перед всей группой. Или, гуляя по городу, всегда обходите стороной свою школу, потому что учительница тиранила вас. А может быть, вы меняете тему разговора, едва в нем затрагивается что-то личное, сильно ранившее вас в прошлом. У меня были клиенты, которые умели блестяще рассказывать о себе. Они описывали все в мельчайших подробностях, не забывая о цветах и запахах, но никогда не доходили до сути. Подвести их к самому главному было моей задачей как психолога. С этой целью я говорила им, что увидела в их рассказе. После этого они чаще всего замолкали, а потом ими овладевали эмоции — печаль, страх или гнев. Но никто не оставался равнодушным. Избегая сути проблемы, мы пытаемся удержать контроль над ситуацией. Чтобы заглянуть в глубину, нужна храбрость. Ведь придется признать свою проблему, говорить о ней, учиться с ней жить. Но давайте примем факт, что некоторых вещей не избежать. Показательны в этом плане ситуации, когда нас оценивают. Представьте, что вы на занятии по гончарному ремеслу. У вас все прекрасно получается. Или, по крайней мере, получалось до тех пор, пока не подошел преподаватель. И вдруг... Руки перестают слушаться, хотя секунду назад все было в порядке. Вы испытываете стресс, боитесь, что вас начнут критиковать, и впадаете в ступор. Скорее всего, в прошлом вы столкнулись с жесткой критикой в свой адрес, и теперь не можете сосредоточиться, когда кто-то смотрит на вас и оценивает ваши действия. Спросите себя, почему я впадаю в ступор, с чем связан мой страх. Что самое худшее может случиться, если меня раскритикуют, если я сделаю ошибку? Преподаватель действительно собирается сделать мне замечание или просто проверяет, как идут дела у учеников и хочет спросить, не нужна ли мне помощь? Нередко случается так, что мы боимся получить критическое замечание, но наши ожидания не оправдываются. И все же страх возникает снова и снова, потому что это наш синяк». Страх ошибиться обычно приходит не один, а сопровождается перфекционизмом. Мы делаем все возможное, лишь бы не ошибиться, не испытать разочарование. Из лекции Седрика Дюмона я узнала, что ошибки и неудачи воспринимают негативно в основном в Европе, тогда как американцы видят в них новые возможности для роста, поэтому к ошибкам относятся совершенно спокойно и считают их неотъемлемой частью движения вперед.